Глава 22. После неудачной вечеринки я сразу поехала домой, где на ступеньках меня ждал трусливый бойфренд. Видимо, он хотел поговорить, но зачем? Кажется, на вечеринке все и так стало понятно. «Привет», – робко сказал Кристофер. «Привет», – отозвалась я и села на ступеньки. Фотограф последовал моему примеру и тоже опустился вниз. Наверное, эта сцена красиво смотрелась бы в какой-нибудь мелодраме. Обычно при просмотре романтичных фильмов мне всегда хотелось, чтобы люди, в конце концов, оставались вместе, забыв обо всех ссорах. Однако в жизни все намного иначе. Если бы о нашем романе с Крисом снимали кино, это была бы последняя сцена. Все, что произошло на вечеринке, полный бред. Снова заговорил молодой человек. Эти глупые обвинения, еще и твой чокнутый тренер в лес. Они не глупые, Крис. сразу же перебила я фотографа не дав продолжить тираду ненависти карчи а правдивые ты не права триша начал спорить кристофер правда хочешь сказать тебе не нравятся толстушки «Нравятся, и что такого я этого не стесняюсь но никогда не сравнивал тебя с эми или еще с кем-то если ты думаешь что я бросаюсь на любую девушку в теле как голодный пес на мясо то ты ошибаешься «Хорошо, тогда скажи, что тебе во мне нравится?» Такого вопроса Кристофер не ожидал и сразу же впал в раздумья. Он детально меня осмотрел перед тем, как ответить. «Ты очень красивая», – начал молодой человек. «Я люблю твои волосы, и да, мне нравится твоя фигура. И ты тоже должна любить ее, а не худеть». Я вдруг засмеялась. прокручивая в голове слова, которые собиралась сказать парню. Просто никогда в жизни не думала, что смогу произнести что-то подобное. «Ты любишь мою внешность, Крис, а не лично меня», – озвучила я вслух своей мысли. «Что за бред? Я люблю тебя, как человека. Нам же хорошо вместе. У нас много общего». «Как раз наоборот. Мы очень разные. Но я благодарна тебе, Крис». «Рядом с тобой я почувствовала себя по-настоящему красивой. Спасибо тебе большое!» Я ласково улыбнулась фотографу. «Значит, ты хочешь расстаться?» Сделал верные выводы Кристофер. «Думаю, это будет правильно». Молодой человек лишь пожал плечами и, больше не сказав ни слова, пошел прочь. Я же еще немного посидела на ступеньках, размышляя о том, действительно ли приняла правильное решение. Конечно, во многом мы с Крисом не сходились во мнениях, и мне часто приходилось притворяться, чтобы не назрел конфликт. Ему нравилось все возвышенное или оригинальное, нетривиальное развлечение. Мне же по нраву было что-то попроще. Но я бы это пережила, если бы знала, что он по-настоящему меня любит. Именно мою личность, мой характер, а не внешнюю оболочку». Мне повезло, что я оказалась во вкусе такого симпатичного парня, но одного восхищения внешностью для меня недостаточно. Я хочу более глубоких отношений, когда люди понимают друг друга с полуслова и имеют общие шутки. Возможно, я еще сто раз пожалею, что рассталась с таким бриллиантом, но сейчас сделала то, что подсказало мне сердце. Тем более... В голове уже начали активничать мысли о другом человеке. Они раньше витали где-то на достаточном расстоянии, но я старалась затолкать их все дальше и дальше. Теперь же они вырвались на передний план, и бороться с ними больше не было сил. Я действительно влюблена в Арчи. Из-за силы влюбленности я была так счастлива, что хотела дарить добро и другим. И первым, кто попал в мой список, стал Тимми. Однако он бы не назвал мое предложение поводом для радости. Я позвала приятеля вместе потренироваться в зале. Пора уже превращать этого зажатого паренька в мачо. Если мне спорт помог поверить и даже полюбить себя, то уж и Тиму поможет. Тем более его ситуация была не так запущена, как моя. Взять с собой в зал Тиме все же оказалось плохой затеей. Я не знала, кому уделять внимание. Ему или Арчи. И носилась из-за этого, как сумасшедшая. То к одному парню, то к другому. «Ты решил у твоего друга задание отличается от того, что я дал тебе. Он подтягивается и отжимается на скорость. А ты качаешь ноги на степпере. Если не хочешь поменяться с ним местами, прекращай болтать и бегать проверять его самочувствие». Строго прикрикнул Арчи. «Преображающий и моего друга тоже». Я на самом деле словно заменила тему маму, и все беспокоилась о его здоровье. Приятель был настолько хилым на вид, что мог не выдержать больших нагрузок. «Ты полегче с ним, Арчи. Знаю, как умеешь заставлять работать на износ», – буркнула я в ответ на замечание. «Снова сомневаешься в моих методах, стройняшка?» – непринужденно спросил тренер. «Понимаю, что он преувеличивает. Ты никакая я не стройняшка». Но всё равно стало приятно за похвалу моих стараний. Тем более, такой мини-флирт очень будоражил меня после осознания чувств к этому задиристому молодому человеку. «Я надеюсь, ты сейчас не начинаешь набирать вес без своей секс-машины?» «Если правильно понял, вы расстались?» – поинтересовался Арчи. «Мог бы спросить прямо, к чему эти издевки? «До сих пор ревную тебя, безяшка, как ты не поймешь? Засмеялся тренер, на что получил в ответ от меня недовольную гримасу. Узнаю противного Арчи, а я-то думала, он из тебя испарился. Даже не мечтай, поднял бровь и ехидно заулыбался молодой человек. Он отвернулся, а я засияла ярче алмаза, показав всему тренажерному залу настоящие чувства, поселившиеся у меня в душе не так давно. широкой улыбкой я продолжала заниматься на инструменте для ускоренной ходьбы, пока я не наткнулась на Тима, который пристально наблюдал за моей влюбленной и безумной мимикой. Друг подмигнул мне, давая понять, что обо всем догадался. Нахмурившись, я замотала головой и была похожа на разъяренную обезьяну, пытаясь опровергнуть мысли неопытного программиста. «Голубчики!» «Сейчас выставлю вас на мороз и будете изображать немой театр на улице», бегая стометровку, крикнул Арчи. Его явно забавляло мое непослушание и возможность наказать невиновного Тимми. «Мы и так тебя боимся, как огня», произнесла я, не скрывая игривой издевки. «Сейчас будете бояться еще сильнее». Триша, упор лежа. Тим, держишь ей ноги? И начинаем качать пресс 50 раз. Потом меняетесь. «А ты куда?» – спросила я с грустью вслед уходящему тренеру. «Перекушу слойкой. Могу себе позволить, в отличие от некоторых». Снова бросил вызов молодой человек. Я на минуту представила наши отношения. Вечные перепалки и ссоры. Зато после ругани, наверное, был бы невероятный секс. «С Крисом у меня не возникало желания после его претензий бросаться в постель и изведывать мир порока». сарчин наоборот, спокойствие откладывается в долгий ящик, а на смену ему приходит драйв. «Могла бы рассказать, когда я признался тебе в чувствах, что влюблена в другого. Поругался Тимми, как только я легла на пол ради пресса. Так и знала, что ты надумаешь себе подобное. Я ликовала из-за победы над тренером», У словесной перебранки. Не более. — Понятно, ты сама себе врёшь, — предположил приятель. В чём-то он был прав. Потому что я действительно долгое время врала себе и не допускала даже мысли о чём-то подобном. — Вы, кстати, похожи. Он тоже не признается в симпатии, хотя сам буквально сгорает от неё. — Продолжил Тим. — С чего ты взял? — не переставала я удивляться догадливости моего друга. — Ри. Я и сам недавно был влюблен в тебя, точнее, недавно осознал это чувство. Я же вижу, как он смотрит на тебя, как разглядывает каждую черту лица, смеется над твоими тупыми шутками и пытается в любую секунду пофлиртовать. Так и вижу в твоем Арче себя, влюбленного дурачка. Произнес свою речь Тим: Если Арчи на самом деле влюблен в меня так же, как ты, то это проблема. «Потому что твоя любовь оказалась уж слишком недолговечной, и мне такая не нужна». Я сказала, не подумав, что могу обидеть друга. Он снова признался в своей любви, а я его безжалостно отвергла. С другой стороны, почему Тимми взял на себя право давать советы? Ведь сам не имеет никакого опыта в любовных делах. Мне стало жалко и стыдно одновременно». В итоге захотелось утешить своего друга, чтобы хоть как-то загладить вино из-за мимолетной грубости. Как только я поднялась с пола, чтобы нормально поговорить с юношей в удобном положении, а никогда моя голова еле виднеется из-за ног, то обнаружила, что он даже меня не слушал, потому что был увлечен игрой в гляделки с какой-то худенькой девочкой. Всё мое нутро сжалось от радости за моего неумелого приятеля – Я так хотела видеть его счастливым в паре с достойной девушкой, что даже забыла о своих проблемах в личной жизни».